Варфоломей вместе с парой дюжих ангелов, которых он захватил с тренировочной базы, встали полукругом по направлению к крыльям Габриэля, впрочем, держась от него на приличном расстоянии, ибо уже в шкафу вдоволь наслушались про убойные свойства божественной силы – клоуны. С ненавистью процедил сквозь зубы Габриэль в адрес малейны и Кавашникова. Воистину гениальная задумка спрятать в шкафу всех четверых, зная, что он упокоится после того, как один из них показательно вылезет на свет. Все это время они над ним открыто издевались, гады. «Значит, хотел на меня все свалить?»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 Он сделал движение по направлению к выходу. Два дюжи ангела медленно повернулись в том же направлении. Варфоломей поднял руку. «А три миллиона в немещенных купюрах и вертолет тебе не дать?» — заметил он. «Тебе же спокойно, — говорят Гаврюша, — бросай ножик. Тоже хочешь Ума Турман из себя разыграть? Уже в пятером мы тебя как-нибудь скрутим?» Всех ошарашил внезапный утробный звук, раздавшийся со стола. Присутствующие непроизвольно повернули туда головы. Жужжал мобильный телефон, поставленный на вибрацию. Пришла новая СМС. Замешательство продолжалось секунду. На Габриэлю это хватило и этого. Быстро крутанувшись, словно детский волчок, он ловко выбросил вперед руку с мечом, плавно двинув ею на манер турецкого дервища. В танце, машущего полы своего одеяния, в то же мгновение ближайший к нему ангел возмездия, привожив ладони к разрезанному от бока до бока живота, стал немедленно заваливаться на пол.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 Хищно оскалил зубы Габриэль, перехватывая поудобнее рукоять меча. Оценив ситуацию, Малинин окинул комнату взглядом в поисках еще одного полновесного стула. «Не-не!» — погрозило ему обгоревшим пальцем архангел и занес меч. Новый стол пламени еще сильнее предыдущего толкнул его в грудь.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 казак оказался быстрее всех. Он схватил меч за эфес, но удержать его не сумел. Габриэль спикировал с потолка словно ястреб, с размаха ударил Малинину ногой в челюсть, тот отлетел.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 Он молотил Архангела кулаками по бокам и легал коленями в спину, отчаянно пытаясь сбросить своего седока. Калашников прыгнул на Гбреля сзади, схватив его за крыло с такой силой, что послышался хруст. Архангел скрикнул от боли. Оставив на мгновение в покое во Фоломея, он кнул Алексея пальцем под ребро.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 Он побежал к мечу, лежавшему рядом с дерущимися неподалеку, и скрязь исчезало полупрозрачное тело убитого Габриэлем Ангела. Отрубленная голова валялась рядом. Еще секунда, и Габриэль подмял под себя Варфоломея, давя ему левой рукой на сплошь залитые кровью глаза, а правой отчаянно шаря вокруг себя.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 резко упал на колени, и лезвие лишь вжикнуло у него над ухом, обдав теплой волной воздуха. Сбией скользнув архангела под локоть, Алексей ударил его в левый бок, в место, где сходилась грудь и живот, насквозь проткнув Габриэля мечом.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 Отчетливо появились тоненькие ниточки вен. Бросив божественную силу в угол, Кавашников подошел к Варфоломею и опустился рядом с ним, тяжело дыша.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 «Нифига себе!» — помотал головой Варфломей. «Да!» — неопределенно протянул Кавашников, не находя слов для художественного описания случившегося. «Хочешь закурить?» — похлопал его по плечу Варфломей. «Давай!» — удивился Калашников. «Нету!» — грустно сказал Варфломей. «Это жарай, бип его!»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 Развер руками калашников. Своё дело я сделал. Дальше ты сам разбирайся. Скоро голос приедет, а я еще с женой не повидался. Времени вам рез. Вот с аппарата спецсвязи шефа позвоню, расскажу, что тут стряслось. Да и пойду себя в божеский вид приводить. Что девтина скажет, если я через 90 лет появлюсь перед ней с разбитой рожей, сгоревшей одеждой и без цветов. Где тут душ у вас?